и уже наверное пили чай с бубликами и брынзой, а моей мамы все еще не было. И вот уже стали зажигаться в окнах огоньки, и радио заиграла музыку, и в небе задвигались темные облака, они были похожи на бородатых стариков. И мне хотелось есть, а мамы все не было. Я подумал, что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 И чуть-чуть колола в носу, как будто хотелось плакать. И я долго так сидел. Очень долго. И никого не было вокруг. И я забыл про всех на белом свете. Но тут пришла мама, и я очень обрадовался, и мы пошли домой. А когда стали пить чай с бубликами и брынзой, мама спросила, «Ну, как твой самосвал?» А я сказал.